Глава седьмая. Фельдшеры зашли в дом, в гостиную, куда мы отнесли ее сразу после того, как вошли. В воздухе еще витало напряжение, оставшееся после разговора с дядей Изумрад. Все смотрели молча. «Где пострадавшая?» — спросил один из врачей, раскладывая сумку. Я сделал шаг в сторону, открывая им доступ. «Здесь, без сознания, сломана рука, возможно, внутренние повреждения». Они склонились над ней, проверяя пульс, осматривая синяки на лице и руках. «Она в шоке», — тихо сказал один из них. «Пульс слабый, давление низкое». Второй врач аккуратно взял ее за запястье, прощупывая руку. «Сломано. Нужно везти в больницу. Здесь мы ничего сделать не сможем». Рядом тяжело выдохнул Рашид. «Значит, едем в больницу. Мы можем наложить шину, но лучше сразу к травматологу. Хорошо». Я молчал. Просто смотрел, как ее поднимают с дивана, как осторожно проверяют ребра, спину. Кажется, сильных повреждений внутренних нет, но ее надо проверить. Возможно, есть трещины или скрытые травмы. Они посмотрели на меня. Кто с ней едет? Я, сказал я, не раздумывая. Один из врачей кивнул. Тогда помогите нам донести ее в машину. Я наклонился, осторожно взял ее на руки. Она была такой легкой, даже слишком. Когда я вынес ее на улицу, воздух показался слишком холодным. Или это просто я был слишком злым, чтобы чувствовать что-то, кроме ярости? Рядом с домом уже ждала скорая, фары резали темноту. «Укладывайте», — сказал врач, открывая дверь. Я бережно положил ее на носилки. Она не пошевелилась. «Давление упало», — отметил врач, подключая аппарат. Я забрался внутрь, сел рядом. Рашид с братьями стояли у калитки. «Мы поедем за вами», — бросил он. Я только кивнул. «Поехали», — сказал я водителю. Двери захлопнулись, скорая рванула вперед, и я посмотрел на нее. Она дышала тихо, неровно. Я не знал, что с ней будет дальше, но знал, что назад дороги нет. Все произошло быстро, но не настолько, чтобы обойтись без вопросов. а Врач, осмотрев ее, сначала выглядел сосредоточенно, но чем дальше, тем больше его лицо мрачнело. Сломанная лучевая кость, трещина в ребрах, многочисленные ушибы. Он отложил бумаги и посмотрел на меня пристально. Что с ней случилось? Я сжал зубы. Ее избили. Кто? Родные. Врач тяжело вздохнул. Полицию вызывали? Зовите. Фельдшер вышел в коридор, и спустя 15 минут появились двое сотрудников полиции. Объясните, что произошло. Я рассказал без эмоций четко по фактам как нашел ее как ее собирались убить как пришлось вмешаться она в сознании пока нет они переглянулись как только очнется нам нужно будет с ней поговорить позже твердо сказал я если понадобится защита я ее защита они ничего не ответили просто записали мой номер и оставили контакты врач вышел вслед за ними но прежде чем закрыть дверь обернулся ко мне Ей нужен покой. Постельный режим минимум две недели, обезболивающие уколы. Вы справитесь? Да. Вы точно уверены, что хотите забрать ее? Уже договорился со скорой. Он посмотрел на меня внимательно, но больше не стал спорить. Когда все было улажено, я погрузил ее в скорую. Губы бледные, дыхание слабое. Я сел в скорую вместе с ней. Рашид с братьями из изумрад поехали следом. Дорога домой тянулась долго, я смотрел на нее. Как могли ее родные сделать это? Мало им было ударов, мало им было боли. Бугаи, которые избивали ее, не щадили силу. Ударили раз, второй, третий. ребра треснули, как сухие ветки под ногами. Я сжал зубы. Если бы я пришел позже... Нет, не думать. Когда приехали, я первым делом отнес ее в дом. Зумрад тут же взяла ситуацию в свои руки. «В эту комнату, сюда». Я зашел, осторожно положил ее на кровать. Замрад быстро прикрыла ее пледом, поправила повязку на гипсе, погладила по щеке. Я молча смотрел, как она заботится о ней. «Ты умеешь ставить уколы?» — спросил я вдруг. «Да. Будешь делать?» «Конечно». Я выдохнул, сдерживая злость. Рашид стоял у порога, наблюдая за нами. «Что дальше?» — спокойно спросил он. Я посмотрел на нее. Ее дыхание было тихим, но ровным. «Пока вылечу, а потом посмотрим, но обратно она не вернется. Замурат посмотрела на меня внимательно, потом кивнула. «Ты прав». Я тяжело сел на стул рядом с кроватью, провел рукой по лицу. Она не знала, куда сбежала, но теперь она была здесь, и я не позволю, чтобы ее снова сломали. София. Тьма. Густая, вязкая, затягивающая. Я не помнила, как все закончилось. Помнила боль, горячую и разрывающую. Помнила крики, голоса братьев, требующих крови, а потом... Тишина. Я была уверена, что умерла. Но тьма начала рассеиваться. Сначала я почувствовала тепло, нечто мягкое под спиной, легкость в теле, как будто меня окутали облака. Потом запах чистоты, чего-то теплого, домашнего, женского. Я с трудом разлепила глаза. Свет ударил по зрачкам, я зажмурилась снова, но через пару секунд попробовала еще раз. Потолок. Чужой. Я в замешательстве заморгала, медленно перевела взгляд на бок. На стуле рядом сидела женщина, молодая, с темными волосами, в простом платке. Она не сразу заметила, что я очнулась, но когда наши взгляды встретились, я дернулась. Я не знала ее, не знала, где я. Сердце в груди забилось чаще, губы задрожали. Я попыталась подняться, но что-то резко пронзило руку, заставив меня вскрикнуть. Боль резанула по телу, Я выдохнула и снова упала на подушку. Женщина тут же подалась вперед. «Тише, не двигайся!» Голос у нее был спокойный, тихий, без угрозы. Но я ее не знала. Я не знала, что это за место. Я должна была бояться. Я должна была бежать. Но я не могла. «Где я?» Мой голос звучал сипло, как у человека, слишком долго не говорившего. Женщина немного помедлила, прежде чем ответить. «Ты в безопасности». Я не поверила, я не знала этого слова «безопасность». Она для меня никогда не существовала. Я сглотнула еще раз, попыталась пошевелиться, но боль тут же обожгла руку. Я посмотрела вниз и только тогда заметила белый гипс. Мои глаза расширились. «Что?» «Тебя сильно избили. Рука сломана, ребра тоже». Я задрожала. «Они меня не убили, они сломали меня». «Ты дома», — тихо сказала женщина. Я медленно подняла на нее взгляд. Она смотрела на меня внимательно, будто оценивая мою реакцию. Я сглотнула. «Какой дом моего мужа?» Мое сердце замерло. Женщина чуть улыбнулась. «Мужа и его братьев!» Я задрожала еще сильнее. Я не знала, что это значит, но это слово «муж» — я боялась его. Я медленно приходила в себя. Сознание то всплывало на поверхность, то снова проваливалось в темноту, оставляя меня без ощущения времени и реальности. Всё тело ныло, словно меня били не один раз, а несколько дней подряд. Боль была везде, в каждом вдохе, в каждом движении, даже просто в том, что я существовала. Я услышала тихий звук рядом. Кто-то двигался осторожно, плавно, будто боялся меня потревожить. Я открыла глаза. Свет был мягкий, приглушенный в комнате пахло чем то теплым домашним чистым я заморгала но зрение все еще плыло мир вокруг казался ненастоящим будто я все еще сплю ты проснулась раздался знакомый голос я медленно повернула голову зумрад она сидела рядом а на тумбочке возле кровати стояла миска из которой поднимался слабый пар тебе нужно поесть мягко сказала она зачерпнув ложкой бульон я сжала губы Желудок свело от голода, но горло будто сжалось, не пропуская даже воздух. Я не могла есть. Зумрат внимательно посмотрела на меня, выжидая. «Ты очень слаба», — наконец сказала она. «Тебе нужны силы, иначе ты не поправишься». Я отвернулась. Она добрая, слишком добрая, но я не верила. Не могла поверить, что в этом мире кто-то может просто так заботиться. Ни за что-то, ни ради чего-то. «Мне нужно помыться». Тихо выдавила я. Это желание было сильнее всего остального. Я чувствовала, как на мне все горит. Одежда прилипла к телу, кожа зудела от засохшей крови и грязи. Волосы слиплись, свалялись в жесткие комки. Я чувствовала себя настолько грязной, что меня тошнило от одного этого ощущения. Зумрад кивнула. «Сначала покушай». Я не ответила, но послушно взяла ложку из ее рук. Глоток. Второй. Горячий бульон обжёг горло, но дал ощущение тепла внутри. Мне казалось, что я не ела несколько дней. Может, так и было. Я осилила всего несколько ложек, но Зумрад была терпелива. «Теперь я помогу тебе», — сказала она, поднявшись. Она вышла и вернулась с тазиком тёплой воды. Марля — чистая ткань. Я сглотнула. «Здесь нет женщин, кроме меня», — сказала она. «Но я все сделаю аккуратно, не бойся». Она осторожно опустила в воду марлю и провела по моему лицу. Я вздрогнула, но не отстранилась. Это было так странно. Я привыкла к прикосновениям, которые причиняли боль, но ее руки были мягкими, бережными. Я не знала, как на это реагировать. Зумрат осторожно промыла мои руки, плечи, шею. Я не могла сдержать дрожь, когда она коснулась ключиц. Боль отозвалась в теле, но в ее руках не было жестокости. Она поднялась и достала ножницы. Я напряглась. Она перехватила мой взгляд и спокойно сказала. «Твое платье слишком испорчено. Я не хочу мучить тебя, пытаясь его снять». Я кивнула. Она аккуратно разрезала ткань, убирая ее с меня, и прикрыла мое тело легким одеялом, чтобы я не чувствовала себя слишком уязвимой. «Я принесла тебе свое платье», сказала она, показывая мягкую, просторную одежду. «Так будет удобнее». Я сглотнула. Она действительно заботилась обо мне. «Но почему?» Зумрад задумчиво посмотрела на мои волосы. Я поняла, о чем она думает. Они были в ужасном состоянии, спутанные, слипшиеся от крови, грязи и пота. «Нам нужно что-то с этим делать», — задумчиво проговорила она. Я сжалась, ожидая, что она сейчас скажет, что их проще срезать, но она вдруг улыбнулась. Придется придумать, как тебе помочь», — с легким смешком сказала она. «Я не позволю тебе оставаться в таком виде». Я смотрела на нее и не знала, что сказать. Я просто не привыкла, что обо мне заботиться. Бэка Я сидел в гостиной, но мысли были далеко. В доме было тихо, только тиканье часов напоминало о времени. Я смотрел в одну точку, думая о том, что произошло за последние сутки. Все еще чувствовал на руках ее вес легкую, почти невесомую, но пропитанную страхом и болью. Замрат вышла из спальни, осторожно прикрыв за собой дверь. В руках у нее был тазик с водой, разорванное свадебное платье, перекинуто через руку. Оно было испачкано грязью, запекшейся кровью, местами порвано так, что уже не подлежало восстановлению. Я поднялся, сдерживая желание бросить быстрый взгляд за ее плечо, но Зумрат остановилась у порога, не двигаясь дальше. «Как она?» — спросил я. Голос прозвучал глуше, чем хотелось бы. Зумрат устало выдохнула. Ей очень тяжело. Она ослаблена, испугана. «Бэка, ты не должен туда заходить». Я нахмурился. «Почему?» Она пристально посмотрела на меня, будто оценивая, пойму ли я без лишних слов. «Она напугана», — повторила мягко. «Сейчас ей нужно спокойствие. Меньше всего ей нужно внимание мужчины». Я сжал челюсти. «Я не собираюсь ее пугать». «Я знаю», — Зумрад посмотрела на меня тепло. «Но пойми, Бэка, после всего, что она пережила...» «Одно твое появление может вызвать у нее панику. дай ей время». Я молчал. «Она права. Я знал, что права. Но внутри что-то сжималось, не давая отпустить эту мысль. Мне нужно было ее увидеть. Просто убедиться, что она здесь, что она жива. Но я не мог». «Все в порядке», — Зумрат мягко коснулась моей руки, отвлекая от мыслей. «Ты сделал правильно. Ты спас ее». Я посмотрел на нее. «А если бы нет?» Она нахмурилась. «Если бы я не успел, если бы они...» Зумрад покачала головой. «Не думай об этом». Я провел рукой по лицу. «Это неправильно. Так нельзя с женщинами!» Зумрад внимательно посмотрела на меня. «Я знаю». «Мы оба знали. Мы оба видели, что с женщинами в этом мире обращаются не так, как должны. И мне было тошно от одной мысли, что кто-то считает это нормальным». «Она справится?» спросил я после паузы. Зумбрат ответил не сразу. «Я не знаю», — честно сказала она. «Но если кто-то и даст ей шанс на новую жизнь, это ты». Я замер. Она развернулась, унося с собой таз с грязной водой и изорванное платье, оставляя меня наедине с этой мыслью. Я смотрел ей вслед и впервые за весь этот день понял одну простую вещь. Теперь ее судьба — моя ответственность. Хотел я того или нет?»